Глава 1. Происхождение и разновидности атеизма. Атеизм появился на заре человеческой цивилизации. Атеистические философские школы зародились еще в античную эпоху. На Древнем Востоке учения о космогониях в Древней Индии Буддизм и Чарвака. В Древнем Китае Ян-Джу, в Древней Греции Ионийцы, Элиаты, Диагор Милосский. Эти ранние атеистические течения, по-видимому, являлись реакцией на языческое окружение. Действительно, искусственность и фантазийность языческих мифов достаточно очевидна для человека с аналитическим мышлением, поэтому неудивительно, что в среде интеллектуалов эти мифы вызывали отторжение и порождали протестные атеистические идеи. В нашу задачу не входит подробное освещение генезиса атеизма. Достаточно емкое, хотя и неполное изложение данной темы можно найти в книге Ивана Вороницына «История атеизма». Из древних атеистических учений до наших дней сохранился только буддизм, который принято считать религией. Но буддизм, по сути, является разновидностью атеизма, поскольку отрицает существование Бога. И здесь возникает закономерный вопрос – Почему современные атеисты признают буддизм религией, а собственные взгляды религиозными не считают? Ведь если одно из течений атеизма представляет собой религию, то и другие его разновидности, а именно пантеизм и натурализм, произрастают из этого же корня. Пантеизм Это учение, отрицающее существование личностного Бога и постулирующее отождествление понятий «Бог» и «Вселенная». Как видим, данное атеистическое направление не стесняется позиционировать себя как религию. Натурализм. Это учение, отрицающее существование Бога и постулирующее выведение всего происходящего из фактов материальной природы. Нетрудно заметить, что натурализм отличается от пантеизма только лишь отсутствием поэтического обожествления Вселенной. Довольно часто под термином «атеизм» или, точнее, «современный атеизм» подразумевают именно натурализм. В дальнейшем, если не оговорено особо, мы также не будем делать различия между понятиями «атеизм» и «натурализм».